Глава семьдесят вторая «Ну и прикол!» — смеялся Болт с остальными пилотами на отдыхе после неудачной операции. «Чуть не утащили наших абордажников, вот у Морота! Хорошо хоть Ригель успел их затормозить!» «Ага, повязали бы их, как миленьких!» — соглашался факел. «Почему, рано или поздно они бы захватили корабль?» — недоумевал Лягушка. «И что дальше, они были бы уже в другой системе!» Какая разница, ушли бы обратно? Ушли, согласился факел. Если бы умели пилотировать подобные корабли, а они этого не умеют. Прижали бы экипаж. Да экипажа еще добраться нужно, если они, конечно, успеют где-нибудь запереться. Сказал уже болт. Выковыривай их потом. А флотские ждать не будут, сразу же на контрабордаж пойдут. Так что, если бы не ригель, повязали бы наших орангутангов. «Кстати, Ригель, ты-то чего такой, смурной?» «А?» — отвлекся от своих дум и Иннокент. «Чего грустный такой?» — повторил Болт. «О чем думу думаешь?» «Ни о чем. Не обращайте внимания». Отмахнулся Каин. Рассказать своим товарищам, о чем он думал, Каин не мог. Но не рассказывать же им, что он хочет выслужиться. Не поймут. «Да, они пираты, но из числа засранцев». И здесь они по воле злой судьбы. Так что все делают в меру необходимости, но не более того. Делать сверх того, что требуется, не для них. А вот ему нужно как раз больше. Мысль о необходимости возвыситься не покидала его с момента, как он покинул Мексиш и все ради Лары. Но вот беда. Ничего в голову не приходило. Возможностей как-то себя проявить так, чтобы тебя заметили, будучи пилотом, тоже особо нет. Но не завалишь же крейсер из одноствольной ГПД. Кстати, о крейсерах и вообще об оснащенных серьезным оружием кораблях. Призадумался Каин, чувствуя, что ухватил или вот-вот ухватит важную мысль за хвост. Нашему главному позарис нужны корабли. Ради этого он пошел на жестокий размен, пожертвовав половиной своего флота, лишь бы заполучить два-три полноценных боевых корабля Конфедерации. Значит, нужно достать ему этот корабль. Веселое расположение духа, в которое он пришел от неожиданной мысли, тут же испарилось, как только он стал искать способы притворения в жизнь всего фантастического проекта. Подумалось, что неплохо бы устроить мозговой штурм по этому вопросу со своими приятелями. Но тогда придется объяснять им, зачем ему это надо. Так что этот вариант не пойдет и до всего нужно доходить самостоятельно. «Как можно захватить корабль? Боевой корабль?» – спрашивал себя Каин Накент. «Прямой абордаж. Это уже было и не подходит из-за больших потерь». «Более того, прямой абордаж – самый глупый способ захвата кораблей. Интересно, что же на самом деле стоял за этим абордажем?» Переключился на немного другую тему бывший капитан. «Было ли так задумано или же это спонтанное решение ввиду реальной возможности воплощения? Или же это показательное избиение?» Что-то говорило Каину, что верны все причины, в том числе и последние, особенно если учесть, какой хай поднялся после битвы и сколько голов полетело. А какие сейчас перестановки во всех ведомствах устроены новыми начальниками, переделывающими аппарат управления под себя, ставя своих людей на ключевые должности. А это, как правило, ведет к конфликтам. Удар так удар... Только сейчас осознал Каин всю глубину поражающего эффекта, который получила конфедерация. Если проводить аналогии с живым организмом, то полученные синяки и даже резанные раны – сущий пустяк. Тут главное – повреждение внутренних органов. Там, в военных и политических кругах, сейчас такой раздрай. Иннокент покинул общество приятелей, сославшись на плохое самочувствие и усталость. Он хотел побыть один, чтобы ему никто не мешал в размышлениях. Но вернемся к нашим баранам. Можно, захватив грузовик, дождаться контрабордажной команды, нейтрализовать ее и вернуться на корабль в шетле контрабордажников. Нет, слишком перекручено. Одна оплошность, один сигнал бедствия и все. Но общее направление верное. Инокент остановился. На память пришло недавнее столкновение, как грузовик пытался убежать с пиратскими абордажниками. Ну конечно, грузовик изначально будет наш. Он якобы успевает сбежать, а абордажники локализованы, и экипаж просит забрать пленных пиратов. Тут уже не нужно высылать контрабордажный шаттл. Происходит прямая стыковка между грузовым судном и боевым кораблем. Накент, недолго думая, направился к бригадиру Ониксу и остановился, как вкопанный уже у дверей в его каюту. Страшная мысль постигла его. «А ну как меня спросят, для чего я все это задумал?» Ужаснулся он, и ответ в случае, если применит сыворотку правды, ему не понравился. «Чтобы взлететь повыше и всех сдать с потрохами ради амнистии». До да меня за это, несмотря на то, что я засранец и по определению ненадежен, за борт выкинут». Накаина нашло какое-то помутнение наподобие той серой пелены, что случается от перегрузок на виражах. И когда бывший капитан очнулся, то обнаружил, что стоит напротив бригадира, а тот, одобрительно кивая ему головой, говорит. «Неплохая идея, Ригель, очень неплохая». «Мать твою, неужели я ему все рассказал?» Обомлел Каин, чуть не рухнув на пол на подкосившихся ногах. Что со мной вообще происходит? Только использовать собственные корабли не получится, они все в каталогах как захваченные. Продолжал развивать мысли на Накента бригадир Оникс. Придется штурмовать настоящий грузовик и использовать его как наживку. Неплохо, очень неплохо. Но поскольку ты это придумал, Ригель. То будет несправедливо отбирать у тебя эту победу. Значит тебе и вести шатл в атаку. Вторым пилотом Я же понимаю, что шатл не твой конек, но ты ведь разбираешься в управлении кораблем. Да. кивнул Каин: Любой пилот должен знать, как управлять не только самолетом и даже шатлом, но и кораблем большего размера типа рейдера. Особенно если к управлению родной экипаж удастся привлечь. Отлично. А то, сам понимаешь, свой или любой другой экипаж я под это дело дать не могу. Он просто не поместится в шатле. Что ж, иди, приготовься. В случае успеха тебе ждет хорошая награда. Благодарю, бригадир. Себя не помня, ошарашенный кайный Иннокент вышел из каюты Оникса.